Глава вторая. Прошло четыре дня. Гребаный психопат. Эх, блядь, как же болит. Сергей резко проснулся и вскочил с кровати, услышав ругань своего нового сторожа. Им был крупный и грозный, но простоватый на вид мужик. «Титус, что там?» Подойдя к двери, спросил узник. «Да волнения какие-то! Народ прям с ума посходил! Неподалеку отсюда двое придурков напали на меня, хотели оружие отобрать!» Титус нашел аптечку и, сняв продырявленную броню, принялся перевязывать кровоточащую грудь. «Тебе помочь? Выглядишь хреново!» «Если выпущу тебя, меня накажут, справлю!» «Ах, ты ж блядь выругался мужчина, уронив бинт. «Меня через два дня выпускают, сам же знаешь». «Не выпускают, а заканчивают проверку». Титу скинул взгляд на камеру и рыкнул. «После которой меня выпустят», — ухмыльнулся Сергей. «Не глупи. Мне не хочется, чтобы один из немногих нормальных людей на этой станции так глупо отбросил копыта». «Черт с тобой!» Мужчина выпустил Сергея, который, к слову, был выбрит и подстрижен. Ему некоторое время назад даже позволили принять душ. С момента первого допроса к нему еще два раза приходил Пугван, но получить подтверждение того, что Сергей предатель или диверсант не удалось. Зато был пойман еще один диверсант, и на этот раз настоящий. Сергей знал его, точнее, знал его тело, поэтому босс уверенно говорил, что он не знает Пойманова. Тот, в свою очередь, умудрился самоубиться до того, как его начали допрашивать, иначе легко сдал бы товарища. «Врача бы», — подытожил узник, перевязав здоровяка и уложив его на кровать в одной из камер. «В порядке, я». Титус выглядел бледным, да и сил почти не осталось. «Ты кучу крови потерял. Почему сразу не пошел в госпиталь?» Недоумевал рядом стоящий Сергей. Его руки были в крови, да и одежда испачкалась. Подумал, что царапина. Здоровяк устал рассмеялся, и через несколько мгновений отрубился. Но он не умер, подействовало снотворное. Сергей заставил того принять сразу горсть таблеток. «Ничего, жить будешь». Сергей приподнялся. А я уж собирался тебя оглушить и пленить. Ничего, целее будешь». Мужчина запер камеру, а ключи бросил внутрь, чтобы Титус смог выбраться, когда очнется. «Теперь пора выбираться отсюда». Вдруг дверь в тюрьму открылась, и внутрь влетело двое охранников в окровавленной броне и с автоматами. Они тут же навели оружие на Сергея. «Наша мать!» — крикнул он на автомате. «Велика?» — одновременно ответили охранники и обрадовались. «Так ты наш брат!» «Тише!» — рявкнул Сергей и заговорил тихо. «У меня особое задание, а тут даже у стен есть уши». «Понял?» — кивнул охранник. «Вижу, ты уже убил нищего. Мы помешали?» — подметил второй в виде следы след и закрытую камеру. «Нет, не помешали». Сергей покачал головой и принялся раздеваться. Все же его тюремная одежда была вся в крови Титуса. «Мне нужно обновить это тело. Оно слабое. Думаю, кибернетические руки и ноги мне не помешают. Адаптация займет несколько дней, так ты пропустишь штурм». «А кто сказал, что я буду адаптироваться?» Ухмыльнулся бывший узник. От это преданность!» «Прости, брат, что сомневались. Ты и правда достоин особого задания». Сергей немного узнавал про установку киберпротезов. Все же ему в прошлый раз установили военные образцы и довольно хорошие. Но то, что они хорошие, он узнал лишь покопавшись в базе данных станции. «Только вот есть протезы и получше. Гораздо получше. И не только руки-ноги. Много чего есть. Но будет больно». Адаптация же нужна, чтобы тело приняло протезы и перестало их отторгать. Все же это инородные объекты. Если этого не сделать, то последствия будут очень тяжелыми и крайне болезненными. Но Сергей не человек, а более продвинутая особь. У него было полторы недели заключения, чтобы убедиться в том, что его организм и без навыков с характеристиками куда крепче, чем у обычного человека. А также естественная регенерация довольно сильна, лишь немногим хуже, чем при навыке регенерации первого уровня. «Поспешим, времени у нас мало», – приказал Сергей, закончивший надевать на себя броню Титуса. В груди было небольшое отверстие от какого-то инструмента вроде дрели, но мужчина закрыл ее пластырем. Все же пластырь не так подозрительно, как дыра диаметром в полсантиметра. Кровь он тщательно оттер, хотя, судя по виду его товарищей, это не было обязательным. Снаряжение было белого цвета, из-за чего кровь на нем была очень заметна. Эта броня закрывала все тело, шлем тоже имелся. Но рассчитана была броня на подавление гражданских, поэтому не могла похвастаться функционалом и прочностью. Да еще Титус был куда крупнее Сергея. Оттого в его броне мужчина чувствовал себя неуютно. Не по размеру она. «Да, брат, мастерская находится...» По коридору мчались два человека. Один в форме уборщика, но с автоматом, второй в броне охранника, но не такой легкой, как у Сергея. Это было предназначено для подавления вооруженного противника. В его руках также был автомат, но более бронебойный. «Долой притеснение. Мы требуем лучших условий труда. Домой мы хотим домой. Кормите нас хорошей едой, а не помоями. Вдоль большого коридора стояло несколько десятков человек с плакатами. Они бастовали, пытаясь привлечь власти станции к своим проблемам. И такое было по всей станции, но далеко не везде демонстрации шли мирно. В некоторых местах уже начались бои. «Как же не вовремя все это началось!» Ворчал недовольный Красный. Его голос звучал из динамика брони, но направлен он был лишь нарядом бегущего парня. «Мы столько планировали побег босса, а тут эти прям закон подлости», — добавил недовольный Гай. «Следи в оба глаза, не подходи к ним близко». «Да знаю я». Демонстранты оказались безобидны, но уже через километр началась зона погромов. Скамьи и различные терминалы и экраны, обычно расположенные вдоль стен, были перевернуты, разбиты, а что-то и вовсе горело. Некоторые двери были открыты, и оттуда слышались крики и ругань. Где-то и вовсе шла стрельба. «Свобода! Нам нужна свобода! Мы хотим домой!» Кричал безумный мужчина, водя по своему лицу острым осколком стекла. Другие двое метали тяжелые инструменты в потолочное освещение, и как дети радовались, когда оно осыпалось вниз дождем осколков. «Оружие! Отдайте его мне!» — выкрикнул тот, что резал свое лицо и кинулся на с красным, но тут же от последнего получил прикладом в лицо. Люди продолжили бежать, но уже через пятьдесят метров наткнулись на отряд охранников. Они некоторое время назад столкнулись с бастующими и... убили половину. Вторую половину связали чем-то вроде самозатягивающихся веревок. «Стоять! На пути людей встали двое охранников, нацелив на них автомата. «Что здесь произошло?» Сняв шлем, спросил Красный. Бойцы, казалось, узнали его и опустили оружие. «Восстание! Они убили патрульного, отобрали оружие и убивали гражданских», — коротко ответил боец. «Вам никаких веревок не хватит, их слишком много». Красный повернулся боком и указал влево рукой назад. «На пути сюда я не меньше сотни насчитал». «Красный, говоришь, там еще много таких?» Поинтересовался офицер этого отряда. Он снял шлем, чтобы было понятно, кто говорит. Это был мужчина в возрасте. Его левая половина лица была покрыта металлом, а механический глаз светился красным. И Красный сразу же узнал его. «Командир!» Красный тут же выпрямился и положил правую ладонь на левое плечо. Таким было воинское приветствие империи. «Да, командир, я со своим другом», — он указал на Гая. «Пришли сюда из зоны 52. На своем пути мы обнаружили четыре демонстрации общей численности около двух сотен человек». А также около сотни агрессивных человек. Они проникали в помещение, убивали людей и устраивали погромы. Также на нас было совершено три нападения, но ничего серьезного. Вот но как. Похоже на какой-то заговор. Если сказать «великая мать шлюха», они сбесят. Заговорил Гай, но тут же начались вопли. — Да как ты посме... Один из охранников подхватил автомат и собрался застрелить Гая, но Красный оказался быстрее. Короткая очередь и менее бронированный противник рухнул замертво. «Отставить стрельбу!» – прокричал командир. «Не смей оскорблять мать! Убью! Я убью тебя!» – вопили гражданские. «Красный, объяснись!» – вновь крикнул командир и кинул взгляд на вопящих. «Этих и глушить, громкие!» «Есть объяснить. По словам этого юноши, он указал рукой на Гая. Эти люди — члены секты. Они поклоняются некой великой матери. Женщин в этой секте нет, но их могут использовать без их ведома. Оскорбления своей то ли богини, то ли непонятного кого они воспринимают... Вы сами видели как». «Гай, да...» «Откуда у тебя такие светенья?» Командир сосредоточился на парне, а его искусственный глаз принялся сканировать юношу. Тут же мужчина получил досье на этого молодого уборщика, но кроме хвалебных отзывов ничего интересного не было. «Меня пытались завербовать. Я собрал немного информации о них и побежал к красному, и тут началось вот это все». Гай развел руками, отчего бойцы напряглись. Все же в его руках автомат. Раз так, это меняет дело!» Командир обернулся к своим. Всех, кто реагирует на фразу «Великая мать шлюха», в утиль без вопросов. «Есть!» Через миг раздались выстрелы, и все, кто ранее вопил и бесился из-за слов Гая, получили по пуле в затылок. — Командир, если позволите, я сопровожу Гая в зону 37 и поищу свою... девушку. — Красный? ты девушка? Черт! Вот из-за кого начался весь этот беспорядок! — расхохотался командир. Впрочем, смеялись все бойцы. Всем известна жена-ненавистник и девушка. — Иди и спасай ее любой ценой. Я обязан посмотреть на ту, кто смог очаровать такого засранца, как ты. Есть спасти любой ценой. Красно исполнил воинское приветствие и, подтолкнув Гая, побежал дальше. Прошло всего минут двадцать, и они добрались до тюремного блока Н-23. Вокруг творился настоящий ад, и пришлось пострелять. Они, можно сказать, пробивались сюда, проливая реки крови. Только вот... Его здесь нет. Сбежал. Отметил красный, видя кровь, бинты, а также спрятанную одежду заключенного. «И где нам искать его, и что делать-то?» Паниковал Гай. Весь их план строился вокруг спасения босса. «Искать союзников и убивать упырей». Был из Красного был спокойным. Он верил, что еще не все потеряно. Если они спасут достаточно много людей и убьют побольше упыри, то финальное сражение на этот раз будет куда лучше подготовлено, и люди все же победят. Спустя час после побега из тюрьмы Сергей благополучно добрался до мастерской. Так называлось место, где чинили людей. Травма на производстве – дело нередкое, да и в экспедициях люди порой умирают или калечатся, а пополнения ждать не приходится. Его не будет, пока не завершится эксперимент, ну или не вырастут дети, зачатые на станции. Мастерская же помогала людям восстановиться. Неподалеку есть богатое минералами астероидное поле, поэтому с ресурсами у станции проблем не было. Путь был легким, ведь каким-то образом упыри не трогали и не приближались к ним. Сергей лишь спустя полчаса пути понял, что все дело в знаках, написанных кровью на броне сопровождающих. Упыри так себя помечали, чтобы другие могли отличить своих охранников от охранников низших. Таким словом, упыри называли обычных людей. Ведь, по их мнению, все, кто не поклоняется Великой Матери, это низшие создания, которые годятся лишь для употребления в пищу. Эй, есть кто? крикнул Сергей. В холле мастерской было тихо, но чисто. Следов погрома не было, как и людей. Подойдя к двери, ведущей в операционную зону, Сергей обнаружил, что она заперта. Хм, дайте я. Охранник провел пропуском, но дверь все равно не открылась. «Кто-то заперся, низшая!» — прорычал второй. «Плевать!» — рявкнул Сергей и, сняв шлем, кинул на охранника злой взгляд. «Ради спасения нашей великой матери мое тело нужно преобразовать. Мат требует, чтобы я стал машиной, равной по силе терминатором. В идеале, чтобы я мог их рвать голыми руками». Я... «Ясно». Мужчины пришли в ужас лишь от одного упоминания терминаторов. Эти андроиды были миниатюрной армией в лице одной боевой единицы. «Раз ясно, то идите и караульте снаружи». Босс указал рукой на входную дверь и нахмурился. «Никто не должен помешать моей трансформации». «Есть, да поможет тебе великая мать». Охранники убежали и закрыли за собой дверь. Боже, принялся лупить по двери кулаком. «Эй!» — кричал он. «Откройте, я не причиню вам вреда. Мне нужна помощь!» «С -с «Сергей?» Мужчина вдруг услышал неуверенный голос. «Ролл? Отлично! Открывай давай!» Из-за двери послышались споры, но примерно через три минуты она все же открылась. Только вот... Три худощавых парня с протезами вместо дубин приготовились лупить возможного противника, на что Сергей лишь улыбнулся. Не психия, нормальные. Докажи! крикнул очкарик. Парню было на вид лет двадцать, на левой щеке гематома, а нос разбит. Другие парни тоже выглядели побитыми. Как? поинтересовался мужчина, а парни зависли. Ладно, не страдайте фигней. Босс вошел и растолкал парней, после чего увидел ролл. На девушке была белая форма, больше напоминающая медицинскую, чем инженерскую. На шее же мужчина приметил следы от чьих-то рук и шишку на лбу. «Как хорошо, что вы живы!» Едва не разревелась, она и обняла мужчину. «Гай будет ревновать, если увидит нас!» Хохотнул босс и взъерошил короткие волосы девушки. «Ты Нервная работа». «Исхудала? Ролл, так ты девушка?» Раздался хор голосов, и Сергей в голос заржал. «Дураки!» — выкрикнула она, а в глазах появились слезы. Слишком уж больная это для нее тема. «Но мы... Ты же постоянно избегаешь слов, которые выдали бы в тебе девушку». «Да, да!» «Хватит!» — рыкнул Сергей. «Времени нет. Нужно провести модернизацию моего тела и срочно, пока не стало слишком поздно». «Протезы? У вас же все руки и ноги на месте!» — удивился один из парней. «Так и рыкнул мужчина. Парень же побледнел от ужаса, представив себе это. «Что вам нужно?» — спросила девушка. «Лучшее, что есть у военных. Я должен стать машиной смерти. Там...» Сергей указал на выход. «Уже творится настоящий ад, поэтому чем быстрее вы меня преобразуете, тем больше шансов, что вы выживете». «Но адаптация...» — возразил очкарик. «В топку адаптацию!» — рыкнул Сергей и вновь посмотрел на Ролл. Та выглядела немного растерянной. «Какие-то проблемы?» «Да, мастер...» «Он обезумел и чуть нас всех не поубивал. Сейчас он связан и заперт». Девушка показала на дверь в кладовую. «Я договорюсь. Он будет вести себя тихо, но не провоцируйте его». «Да он же псих! Как можно с ним договориться?» — крикнул кто-то из парней. «А я слова волшебные знаю». Ухмыльнулся босс и вошел в кладовую. Там лежал связанный коренастый старик. Выглядел он не очень, разбит затылок и лицо в синяках. Увидев Сергея, он начал дергаться и что-то рычать, но из-за кляпа во рту мужчина ничего не понял. Он подошел к старику и присел на корточке. «Слушай меня, чтобы спасти великую мать, мне нужна сила. Да такая, что снесет все преграды на нашем пути. Мы друг друга поняли?» Глаза старика расширились, и он, как мог, закивал, а как был освобожден от кляпа, взорвался болтовней. «Хвала великой матери, что хоть кто-то додумался до этого. Я уж думал, что все дети сплошные дебилы и имбецилы». «Тогда зачем ты сорвался на своих подчиненных? Ты идиот?» «Что, если бы ты умер? Как мы справимся с терминаторами, если среди нас не будет равного им посилия?» Со злостью на лице говорил Сергей. Для правдоподобности он представлял в уме, как орда зомби мчится по полю и... топчет весь урожай в полях убежища. «Дурак! Я дурак! Прости меня, брат! Пошел на поводу инстинктов! Увидел женщину и захотел придушить!» Если бы старик не был связан, он бы вскочил на ноги, потом упал бы на колени и принялся бы биться лбом о пол. Женщину не трогай. Рол мне нужна для плана, и ты... Действительно дурак. Женщины — наше прикрытие. Без них братьев легче вычислить. Ты один из ценнейших братьев должен понимать, как важна твоя жизнь и конспирация. А ты... Сергей покачал головой, а освободившийся от веревок старик вскочил на ноги и упал на колени. «Ты прав, брат, абсолютно прав, а я глупец. Чуть дел не натворил. Позволи скупить вину. Я сделаю из тебя настоящего убийцу терминаторов». «Хороший настрой». Сергей похлопал старика по плечу и довольно улыбнулся. А теперь, отыгрывая роль, что это было какое-то помешательство, извинись перед всеми и не дай им себя заподозрить. «Да, брат, то есть, да, старший брат».